Глава 46. Не переигрывайте. Даррес тихо перевёл дух. Чудесно, что обошлось без очередного кровопролития. За эту милость точно нужно благодарить святую мать, а может, и отца заодно. Никто не бросился в смертельную схватку, и никто никого не убил, хотя сошлись в комнате практически все сословия города. На удивление, Велтон прекратил спорить — Он был сбит с толку и куда больше переживал теперь за вдову Талеев, чем за себя, чем вызывал немалую долю уважения. Судя по всему, он не думал, что она так быстро признается. И что теперь? Майлис склонила голову набок глядя на тех, кто остался в комнате. Ройс переговаривался с Инсаром. Джеррион сидел рядом со своей возлюбленной Этель. Судья обратился с какой-то просьбой к молоденькой служанке, и та побежала с подносом вниз. Всё снова шло своим чередом, будто только что не сломалось несколько судеб. Что ты пообещала Ройсу за помощь и спасение наших жизней? Вопросом на вопрос отозвался Даррес, глядя на разбойника. «А ты как думаешь?» — хмыкнула Майлис, заглядывая ему в лицо. «Думаю, не деньги». «Верно». И ты пообещала то, что сама дать не в силах. «Тебе когда-нибудь говорили, что ты слишком умный?» дарес рассеянно кивнул и повернулся к ней. «Иногда. Я не знаю, возможно ли сдержать твоё обещание, Майлис». Голос бывшей разбойницы прозвучал глухо. «Знаешь, чтобы спасти тебя, я готова была пойти и на невозможное». Он сжал её пальцы, снова чувствуя этот горячий прилив родства и нежности. Майлис же пыталась сохранить дерзкий и уверенный вид — хоть внутри и подрагивала от волнения из-за собственного признания. Её губы растянулись в улыбке. Так что разбирайся теперь с этим сам. Даррес, наплевав на всех, с силой прижал бывшую разбойницу к себе, приобнял за спину и уткнулся в её лоб, чувствуя опять этот приятный запах, завораживающий травянисто-цветочный аромат волос девушки, что провела большую часть жизни в лесах, убегая сама от себя. И пусть сейчас она выглядит как бандитка, как та, что совсем недавно держала меч и сражалась наравне с остальной бандой, он видел её иной, и это веселило. Словно он один знает, что скрыто за суровым обликом разбойницы, от рук которой гибли люди. Интересно только, каким она видит его? Что осталось от самого дарыса после многих лет в братстве? Есть ли хоть часть его прежнего, Настоящего. Или он уничтожил всё и теперь только играет роль. Сейчас отчаянно захотелось понять это. Вспомнить. Рожеволосая дикарка стиснула его, незаметно от других, подалась ближе, желая быть рядом и забыть всё остальное. Даррес и сам был не прочь оказаться сейчас подальше от других. Бег по крышам, сражения, конвои, тюрьма остались позади, даже и шафот — на котором он стоял совсем недавно, глядя на многоликую толпу, стирался из памяти. «Тебе не хотелось самому воспользоваться этой штукой?» — пробормотала Майлис, щупая его куртку, в которой прятался артефакт. Ощущение могущества и запрещенной, смертельно опасной силы не вдохновляло, даже если представить, что можно изучить принцип действия артефакта и использовать себе во благо. Даррес хорошо знал, чем заканчиваются такие истории. «Нет, я тебе не советую. Всё, что мне нужно, уже у меня в руках». Желание поцеловать бывшую разбойницу и бросить её на какую-нибудь постель становилось всё сильнее. Майлис тихо рассмеялась, приподняв к нему голову. «Изображать романтика у тебя пока не очень получается. Я буду учиться», — пообещал дарс не сдерживая улыбку. «Поучись у Джириона», — кивнула она насмешливо. «Видишь, как надо делать влюблённый взгляд и... Ай!» — ахнула она, когда он шутливо ущипнул её за бок. Ройс поднялся и подошёл к ним. Майлис тут же перестала улыбаться и отодвинулась, взглянув на главаря Шалых со всей серьёзностью. Многим удалось уйти. Прямо спросил Даррес, искосо следя за судьёй у окна. «Да, пятеро ушли благодаря толпе. Остальные со мной тут». Ройс кивнул на бандитов, которые остались в комнате. «Они готовы к новому». Лицо главаря осталось мрачным. Он смотрел, чуть опустив голову, из-под словно не ждал от Дарреса исполнения своей просьбы, но всё же оставлял надежду. От Ройса веяло обречённостью и решимостью. «Ты готов порвать с прошлым?» Бандит неопределённо пожал плечами. «Может, давно пора. Прошлое...» Оно будто, знаешь, держало оковами. Но больше нет Алихана, нет шалых. Быть может, я сам завёл их в эту бездну. Но и продолжать так жить больше нельзя. — Ты можешь поступить как Йохан, — сказала Майлис. — Уедешь в другой город, начнёшь своё дело. Там, где ничего не слышали про шалых и про тебя, Ройс весело хмыкнул. — А ты, лиса, тоже начнёшь... «Новое дело? Помню, у тебя неплохо выходило с травками и целительством. Даже не думал, что ты однажды снова придёшь к нам». Она снова взглянула на Дарреса, вопросительно выгнув бровь. «Мне тут кое-что обещал один дознаватель». «Думаешь, ищейкам можно верить?» — хмыкнул Ройс. «Большинству нет, но один кучерявый парень выглядит убедительно». Даррес... С усмешкой развёл ладони. «Собираетесь и дальше обсуждать меня при мне?» «Ладно». Он вернулся к серьёзному тону. «Я обязан каждому из вас жизнью. И тебе, Майлис, и тебе, Ройс, и твоим людям. Судья в личном разговоре уже обещал мне, что сегодня не тронет никого из вас, если вы покинете город. Ты знаешь, что этого мало». Ройс сжал челюсти и сощурился. «То, что ты просишь, может дать лишь верховный судья. И то я не могу этого обещать. Или разговор с королём. Или...» «Что?» Ройс вопросительно вскинул голову. «Нам нужны умные и бесстрашные», — усмехнулся Даррес, «тем более, что одним стражникам на этом задании стало меньше. Но никаких гарантий богатства и благополучия. И пара лет обучения...» а потом клятва верности короне. Правда, той самой, которая лишила тебя прежней жизни и сделала дезертиром вне закона и чести. Что скажешь? Что ж, щедрое предложение, — задумчиво проговорил главарь шалых. И кому я буду подчиняться? Мне. Просто отозвался Даррес. Вот как? А я тоже? Влезла с любопытством Майлис, правда, вложив в свой вопрос такие интересные эмоции, что по телу даже пробежали мурашки. Причём свои чувства она ничуть не скрывала, а весьма нахально демонстрировала ему, прекрасно зная, что он их прочитает. «А ты особенно? Ведь ты теперь моя жена». «Это не считается». «Почему не считается?» Ройс растянул губы в довольной улыбке. «Есть свидетели, и немало. Не отмоешься теперь, наёмник». — рассмеялся он. — Придётся теперь нести и эту ношу. Почту за честь. Даррес взглянул Майлис в глаза, взял её ладонь, медленно поднёс к лицу и поцеловал пальцы. Невесомо, осторожно, но со всеми бушующими внутри эмоциями. Она замерла и смотрела в ответ горячо и отчаянно, и словно ломалось внутри всё, что удерживало его железную броню прежде. Перед глазами снова появился лес — И вот блески костра на коже, и танец Майлису огня, дикий и необузданный, вернувший забытые чувства, расколовший холод и сдержанность. Не только страсть, но и внезапное одиночество, и то болезненно щемящее родство душ, что-то первобытное, что нахлынуло на него тогда. «Не переигрывайте, ваша милость», — шепнула она сердито и смущенно, но знала, что он не лжёт, и он знает что она это чувствует. «Думаю, вы поговорите про свои отношения позже», насмешливо добавил Ройс. «А для начала надо всё же выйти из этой заварушки сухими и, желательно, живыми. Так что теперь?» «Мы не сможем принять всех. Может, троих, четверых. Но про тебя и Майлис будет отдельный разговор». Наконец кивнул Даррес. «Осталось самое важное» добраться до его величества так, чтобы про нас никто и ничего не узнал. Думаю, его величество Эдвард II будет настолько признателен за нахождение шкатулки, насколько это возможно. Звучит как приятное путешествие. И всё же. Ройс задумчиво сложил руки на груди. «Ты так просто мне веришь и готов позвать с собой? После того, кем я был столько лет?» майлис Довольно улыбнулась, зная больше, чем другие. «У меня есть несколько уникальных талантов, о которых известно королю», — сказал Даррес. «И один из них в том, что я умею видеть людей насквозь. Тех, с кем провел некоторое время, особенно». Ройс обладал схожим чутьём, даже если не отдавал себе в этом отчёта. Не таким развитым, пожалуй, но именно это помогало ему выживать и выкручиваться всё это время. Именно это позволило Дарресу и Майлис остаться в банде. Ройс действительно не увидел в них злых умыслов, хоть и пришлось немало врать. На этом таланте они могли бы сойтись и составить неплохую команду. Вот как! Майлис! — Ройс собернулся к ней. — Тогда я тебе сочувствую. Она вздохнула и пожала плечами. Что тут поделать? — А что же с нашей юной парочкой? — спросила Майлис, бросив взгляд в сторону Этелия Джериона. Юный жених смотрел на возлюбленную с прежним обожанием, похоже, даже с большим, чем раньше. Её особенность не отпугнула прекрасного принца, а придала ему решимости. Ведь теперь он понял, что Этель слаба и уязвима, а значит, нуждается в его защите. И парень только шире расправил плечи. Тем более после того, что случилось с матерью и отцом, у неё никого не осталось. Они нашли друг друга благодаря невзгодам и боли. Пожалуй, это может скрепить их союз. Надо дать им шанс. — Но Агнеса в темнице, — сказала Майлис. — Кто даст разрешение на свадьбу? Возможно, Этель понадобится опекун, готовый поручиться за её благополучие. Узнаем про родственников. Хоть кто-то должен был остаться. Судья сидела у окна и смотрела вдаль невидящим взглядом. Дарес подошёл и присел рядом на широкий подоконник, так, чтобы не навязываться и не тревожить нервы и без того измотанного мужчины. — Вы чего-то хотели, господин Ландеберт, — вздохнул тот только подтвердить нашу договорённость. Вы видели бумаги короля, и я лично ручаюсь за людей, что находятся в этой комнате. Большинство уйдёт со мной, мы покинем Валдхар на рассвете и отправимся к его величеству с очень ценным грузом, о котором никто не должен узнать. А остальные? Этель Талеев осталась одна. Думаю, после всех испытаний она заслужила возможность самостоятельно выбрать свою судьбу. Я спрошу у её родственников, кто мог бы стать опекуном и позволит девушке выйти замуж за Джориона, если вы не возражаете. Судья жестом показал, что ему нет дела до решения её матери или отца. Пусть будет по воле тех, кто ещё может иметь к этому отношение. Что насчёт тех, кто состоит в банде и не идёт с вами? Обеспечьте их разрешением покинуть пределы города. Дальше всё будет на их совести. Но то, что они сделали сегодня, заслуживает дополнительного шанса на жизнь и свободу. Надеюсь, вы понимаете. «Понимаю», — передразнил судья. «Вы не оставляете мне выбора, ваша милость. Не дай боги, кто-то из этих людей совершит новое преступление в городе или его окрестностях. Это ляжет на вашу и на мою совесть». Это вы ведь тоже понимаете? Безусловно, но, думаю, такие люди не пришли бы сегодня сюда. Не рисковали бы собой, чтобы спасти других. Со своей стороны, я дам им всё, что поможет начать новую жизнь. А что будет с леди Талиев и господином Велтону, решать вам. Но прошу дождаться слова короля. Решится ли он лишить их жизни или отправить в ссылку... Этого мне знать не дано. Опасную игру вывели, господин Ландеберт покачал головой судья. Не боитесь, что ради сохранения тайны король прикажет отрубить голову и вам? Вопрос был справедлив. Дарис порой размышлял над тем, сколько ему доверил Эдвард II и как далеко король зайдёт прежде чем решит закопать свои тайны вместе с лучшим своим дознавателем и всеми, кто ему дорог. Верю в лучшее, Ваша честь. Судья тяжело вздохнул и снова взглянул на город. И так сложно было понять, действительно ли справедливость одержала победу или имело место чья-то личная выгода и нарушение закона добра и чести. Даррес чувствовал, как тяжела эта ноша и эта ответственность. Сегодня пришлось взвешивать относительное добро и относительное зло, оценивать риск смертей здесь и сейчас, или риск привести весь мир к торжеству демонического и таинственного зла, о котором мало кто и что знает. Даррес протянул судье ладони и пожал твёрдую сухую кисть человека, который делает такой выбор каждый свой день, и подумал, что его собственная ноша ещё не так тяжела. Спасибо, что вы меня услышали. «Слышать, слушать — мой долг», — устало усмехнулся судья, до тех пор, пока моя собственная голова не слетела с плеч. «Идите уже. Я распоряжусь, чтобы вам дали покинуть город, но дальше действуйте, пожалуйста, собственными силами». Даррес кивнул и вернулся к Майли, Сенсару и Ройсу, которые ждали недалеко от дверей. Он потер виски, пытаясь понять, как всё это на самом деле воспримет его величество. Придётся, похоже, снова применить весь дар убеждения и талант, чтобы выкрутиться из щекотливой ситуации, в которую он сам себя и загнал. Однако план ведь и правда сработал. Если бы он не попал к шалам, если бы ни Майлис, ни Искра, ни Ройс, который вытащил их из-за едва ли дарес раздобыл бы то, что было нужно. «Вы всё ещё можете выбрать», — сказал он, оглядев лица всех, «потому что ты ничего не можешь нам гарантировать. Мы поняли», — сухо кивнул Ройс. «Но нам никто и никогда ничего не обещал», «Даррес», — Майлис с усмешкой взглянула на него. «Так что для нас ничего не изменится. Это просто новое и ещё более опасное дело, да? Только теперь мы можем надеяться, что нас не повесят в первом же городе». «Даже на это не стоит надеяться», — хмыкнул Даррес, потирая шею, которую этим утром едва не перерубили. «Ладно», — оборвал Ройс, — «но, надеюсь, за это платят». «Да, я всё ещё жду свою награду», — Майлис похлопала по сумке через плечо, которую так и продолжала таскать с собой. «И не думай, что раз мы женаты, ты отделаешься от меня обещаниями». Ройс расхохотался, да нельзя довольный своей шуткой, итогом которой стала почти настоящая бандитская свадьба и страсть, которая закрутила обоих так, что теперь не вырваться. Даррес покачал головой. «Едем. Впереди ещё долгая дорога». «Надеюсь, ты выберешь нам самую уютную карету», — улыбнулась лиса. «Я не спала нормально пару дней и сейчас просто рухну прямо тут», — Даррес переглянулся с инсаром. «Ладно, ладно. Понял, ваша милость. парней за мной!» Махнул он Ройсу и всем остальным. «Оставим этих двоих наедине хоть ненадолго, верно?» Они спустились на улицу, заметно опустевшую с утра. У ворот дома дежурило около десятка солдат, но судья успел передать приказ, и теперь они молча расступились, даже не глядя на тех, кто навёл с утра столько шороха в городе. Даррес взял Майлис за руку, и они молча пошли по безлюдной улице в сторону главной площади. Город понемногу оживал, сбрасывал оковы, оцепенения и тревоги. Прохожих было мало, встречавшиеся норовили отойти из дороги и только косились на них издалека. По его жесту к ним, наконец, подъехал извозчик с комфортной закрытой каретой. Этим людям всё нипочём. Даже больше. Стоит случиться какой-то неприятности, как ушлые и быстрые на подъём возничие тут же готовы взвинтить цены до небес и нажиться на тех, кто спешно куда-то торопится. Но в этот раз Даррес даже не думал торговаться. Они уселись на заваленные подушками сиденья, и Майлис, хранившая усталое молчание, наконец повеселела. Она сбросила обувь, Устроилась поуютнее и взглянула на Дарреса с хитрецой. «А теперь расскажи мне всё-всё-всё, что я ещё не знаю. Хочу узнать больше про то самое дело, за которое его величество расщедрился на настоящий титул. Все подробности. А ещё про то, как ему угодить. И ещё что-нибудь интересное из этой новой для меня жизни. Если ты ещё не понял, то я настроена очень даже всерьёз». Даррес тихо рассмеялся, усаживаясь рядом и опираясь на мягкие подушки, и закинул за голову руки. «Я понял. Дорога будет долгой». Майлис подползла ближе и с самым довольным видом устроилась у него на груди, щекоча пушистыми рыжими с солнечным отливом волосами. «Верно», — выдохнула она, околдовывая взглядом туманно-зелёных глаз с чёрной обводкой необыкновенно открытым и проникающим в самую глубину души. «И так быстро ты от меня теперь не избавишься!» «Готов ко всему», — отозвался он, привлекая Майлис ещё ближе к себе, чувствуя целительное тепло её тела и глухо бьющееся в груди сердце. «Но пусть оно будет лучшим».